Исследование пациентки Садако Сасаки было закончено. Две сестры переложили её со стола на катальку. Одна из них с милым круглым лицом ласково погладила Садако по щеке. Больная лишь слегка шевельнула губами. Она охотно ответила бы на ласку улыбкой, но чувствовала себя слишком усталой. Ей с трудом удавалось держать глаза открытыми. Может быть, чужеземный врач с копной седых волос на голове захочет ещё раз осмотреть её глаза. Он так долго вглядывался в них, что Садаку стало дурно. Её уже увозят. Это хорошо. В палате тишина, можно будет уснуть и никто не помешает громким разговором. Её соседки по палате, их пятеро, спят, как и она почти весь день. Спать, немедленно спать. Впрочем, сначала надо поблагодарить обоих врачей за внимание. Глаза Садаку сомкнулись. тлевшая в её сознании искорка потухла. Глубокий сон окутал её мягким чёрным покрывалом. Японский врач Хироси Икеда и его американский коллега Флойд Оуэнс в ожидании, пока увезут больную, облокотились о стол. Когда закрылась дверь за пациенткой Сасаки, доктор Оуэнс взял со стола историю болезни. Он пробежал глазами несколько строк первой страницы, мельком взглянул на вторую. и, свернув их вместе с данными анализами в рулон, нервно хлопнул им себя по ладони левой руки. Доктор Экеда, который был ниже американца на полголовы, бросил испытующий взгляд на своего коллегу и принялся протирать очки. Снова и снова он дышал на стеклах, тщательно тер их и, держа против света, проверял, достаточно ли они чистые. «Что же вы ничего не скажете?» спросил он на хорошем английском языке, не прекращая своего занятия. Опять страдаете от сознания вины. Неужели мне надо в сотый раз повторять? Мы, врачи, боюим только со смертью. Оэн сбросил свёрнутой бумаги на стол. Целая армия врачей не может победить эту смерть. Мы так же беспомощны, как и 7 лет назад, когда начали массовые обследования пострадавших от излучения. Для тех, кто попал под эти проклятые гамма-лучи, спасения нет. Икеда надела очки, поправил их и широко расставив ноги, стал перед американцем. Дорогой коллега Оуэц. Вы, видимо, думаете, что я бессердечный человек, если признаюсь, меня не огорчает, когда кто-нибудь из наших больных лучевой болезнью умирает от рака кости или белокровие. Я даже желаю им быстрой смерти. Она избавляет несчастных от новых страданий, которые приносит им каждый день. И когда я вижу их пытливые глаза, спрашивающие меня, «Сделаешь меня здоровым, доктор?» Я страдаю не меньше моих пациентов. Доктор Оуэнс наклонил голову и с ожесточением стукнул себя кулаком по лбу. Затем с горечью прошептал. «Это-то и потрясло меня сейчас. Я вижу перед собой глаза 14-летней Садаку, Её взгляд спрашивает: "Ты поможешь мне? Ведь правда я буду жить". И в то же время я различаю в её глазах те ужасные пятнышки, которые дают мне право с уверенностью сказать: этот ребёнок обречён на смерть, она неминуема и помочь нельзя. Доктор застонал и, словно разговаривая с самим собой, продолжал: "Непостижимо. Девочка заболевает через 10 лет после взрыва атомной бомбы. В это время она чувствовала себя здоровой и не знала, что её кровь отравлена гамма-лучами. И вот несколько дней назад она приняла участие в велогонках. Её брат рассказал мне: "Она была так счастлива, что обогнала других на Вите, она казалась выносливее и крепче своих сверстниц. Все эти годы она была весела, беззаботна и счастлива. Как могут быть счастливы дети? И вдруг на неё обрушивается недуг. Молния поразила её. Великая молния, как говорят у вас в Японии. Десять лет спустя потребовала новые жертвы. Ей мало 150 тысяч погибших в Хиросиме и Нагасаке и несметного количества коллег и больных. Он устремил застывший взгляд в пространство. А они продолжают вооружаться. Создают новые атомные бомбы. Урановая бомба, взорвавшаяся над Хиросимой и Плутониева над Нагасаке, Кажутся уже мало эффективными. Подумаешь, в один миг разрушить город. А водородной бомбой можно уничтожить целое государство, а кобальтовой материки. Так вперёд же, учёные и инженеры, старайтесь, что есть сил. Состоргайте запасы бомб. Человечество должно быть уничтожено. Всё живое сметено с лица земли. Оэкс перевёл дыхание. Он стоял судорожно сжав пальцы и широко раскрыв глаза. Губы у него дрожали. Он производил впечатление отчаявшегося человека, сознающего свою беспомощность перед надвигающейся катастрофой. Икеда мягко притронулся к дрожавшим пальцам Овенса. Дорогой друг, вы растрачиваете вашу энергию напрасно. Те, по чьему адресу направлены ваши обвинения, их не слышат. Они глухи, все без исключения. Американец схватил японца за руку. Совсем не все икеда. Наоборот, глухих становится всё меньше. Во всех странах миллионы людей выносят свой приговор преступникам, подготавливающим новую войну. И что это дало? Известные писатели, учёные, лауреаты Нобелевской премии подписали обращение с требованием прекратить производство и испытания атомных бомб. Эти протесты приняты к сведению, а тем временем изобретают новые и ещё более грозное атомное оружие. Но тогда все народы мира должны дружно сказать: вы преступники. К этому могучему голосу нельзя будет не прислушаться. Прекрасно сказано, коллега Оуэнс. Но это только мечта, утопия. Нет, это не это. Нет. Это возможно, только не надо молчать. Пусть люди расскажут друг другу, как велика опасность. Фильмы, книги, газеты, радио, телевидение должны стать вестниками мира. Отцам, матерям, братьям, сёстрам, любимым всем угрожает атомная бомба. Надо, чтобы все в один голос сказали: Хиросима не должна повториться. Да, это было бы правильно, задумчиво ответила Кеда. Пусть бы все потребовали: Хиросима не должна повториться. И в первую очередь молодёжь Она плохо знает, что произошло. От нее это скрывают. Родители боятся рассказывать своим детям о страшной катастрофе. Они думают, кто не знает об опасности, живет без забот. Но это неверно. Я утверждаю, тот, кто не представляет себе опасности, не будет бороться с ней. Господин Сасаки на цыпочках шел по коридору больницы. За ним следовали его суку и Сигео. перед дверью палаты, где лежала Садако. Сасаки задержался и обратился к жене. Прошу тебя, улыбайся. Если Садако увидит твое печальное лицо, она догадается, что очень больна. И осуку сжала губы. Она настойчиво пыталась подавить подступавшие к горлу рыдания, но это ей не удалось. На глазах появились слёзы, и она расплакалась. Мама, умолял Сигё, возьми себя в руки, а то Садако испугается. Надо войти к ней с веселым видом. Нельзя лишать ее надежды на выздоровление. «А может ли она надеяться?» Сквозь слезы спросила мать. «Доктор Икеда сказал нам правду». «Это его долг, и я ему за это благодарен», — глухо пробормотал Сасаки. «Вытри глаза, Иосуко, и улыбайся. Садако должна радоваться нашему приходу. Мы сегодня посоветуем ей вырезать из золотой фольги тысячу журавлей». Ты все-го её покажешь, как это делается. Ножницы не забыл? Я всё взял, папа, и даже её дракона. Её сука улыбнулась. Да? Ты захватил дракона? Ого, она наверно очень обрадуется. Болезненная бледность на лице Садаку сменилась слабым румянцем. Её драконцы Камацу опять с ней. Садаку от радости точно так же, как в детстве, сморщила нос, сощурила глаза. выпятила губы и втянула голову в плечи. Эти несложные движения утомили её. Несколько мгновений она лежала неподвижно. Сигэо положил на кровать рулон золотой фольги и ножницы, но увидев измождённое лицо Садако, хотел убрать их. Он обменялся взглядом с отцом. Да, Садако слишком слаба. Она не сможет вырезать журавлей. Но больная едва заметным движением головы запротестовала. Пусть руло настанет. Она открыла глаза, снова сморщила нос и взглянула на мать. "Сегодня мне немного лучше", сказала она слабым голосом, напоминавшим писк птенца. "Американский врач рассказал мне перед обедом чудную сказку об одном великане. Его звали Гулливер. Доктор плохо говорит по-японски. Он все слова как бы выворачивает наизнанку, и это очень смешно". Но фраза "ты скоро выздоровеешь, Садако" он произносит правильно. "Почему ты плачешь, мам?" Её суку погладила лицо больной. "Радуюсь, что ты скоро выздоровеешь. Ты наверняка можешь выздороветь", сказал Сигел. "И знаешь как? Смотри. Вот фольга и ножницы. Сейчас я тебе кое-что покажу". Он отрезал от рулона кусок величиной с двойной тетрадный лист. сложил его в определённом порядке и меньше чем за минуту была готова птица с распростёртыми крыльями держа птицу в руке Сигэо описал ей круг над головой Садако Видела, как просто это делается. Тысяча таких журавлей должна висеть на шнурах над твоей кроватью, тогда ты выздоровеешь. Садако медленно протянула руку к бумажной птице. Очень красивый журавль. намного красивее тех, которые делает Сигитома. Ему столько же лет, сколько и мне, и он лежит в палате рядом. Он учился в школе. Вчера сестра выкатила наши кровати на балкон на солнце. Сигитома уже повесил над своей кроватью 320 бумажных журавлей. А у тебя скоро будет тысяча, сказал Сасаки так убеждённо, что Садаку тут же ухватилась за рулон, пытаясь придвинуть его к себе. Но пальцы не слушались её. Она повторила попытку, но снова, потерпев неудачу, попробовала приподняться. Голова её бессильно упала на подушку. Пожалуйста, нарежь мне бумаги. Много бумаги, попросила она брата. Голос её дрожал от волнения и нетерпения. Я уже сегодня хочу начать вырезать журавлей, чтобы скорее выздороветь. Покажи ещё раз, как это делать. Сигэо вопросительно посмотрел на родителей. Его испугала необычная горячность, с которой говорила сестра. Отец и мать ободряюще кивнули им. Юноша присел на край кровати, а родители встали сбоку, чтобы лучше видеть дочь. Они сохраняли весёлое выражение лица, тогда как Сигэо, хуже владевший собой, не мог скрыть тревоги. А ведь он обязан был улыбаться, всё время улыбаться. чтобы глядя на него Садаку прониклась уверенностью в том, что непременно выздоровеет. Он сложил, но на этот раз значительно медленнее кусок бумаги, держа его перед глазами Садаку. Видишь? Вот как надо делать. А теперь правое крыло. Так. А это будет левое. Сигэо, насколько это было в его силах, старался казаться беззаботным. Садако, внимательно следившая за руками брата, сама того не замечая, повторяла все его движения. Я тоже могу. Я тоже могу, закричала она, когда Сигё положил ей на одеяло готового журавля. Дай кусок фольги. Вот увидишь, как хорошо у меня получится. Осторожно и медленно, как работают слепые, она начала складывать фольгу, приговаривая при этом точно так же, как Сигё. Так. Здесь перегибаю посередине. Затем ещё раз и ещё раз угол надо загнуть вот так. Ну а дальше Сигуо хотел ей помочь, но Садако воспротивилась. Не надо, не надо, я сама. Видишь? Ещё одно крыло. И сейчас получится птичка. Пальцы её больше не дрожали, голос звучал бодрее. В глазах появился живой блеск. И вот она, даже без напряжения, подняла вверх безупречно сделанного журавля. "Ну как? Красивый?" добивалась Садако. "Сколько дней надо работать, чтобы сделать 1000 журавлей? 10? 12? 14?" Садако говорила быстро, не переводя дыхания, и взгляд её не отрывался от бумажных птиц, как будто они должны были дать ей ответ. "Я тебе помогу, Садако." обещал Сигё. Каждый день я буду приходить и вместе с тобой вырезать журавлей. "И я", сказала его сука. "Самое большее через 5 дней над твоей кроватью будет висеть тысяча журавлей". Сасаки с разыгранным удивлением воскликнул. "Только через 5 дней? А про меня вы забыли? Если и я стану помогать, за 3 дня всё будет готово". Садако приподнялась на локте. твёрдым голосом она возразила. Нет, нет, не надо мне помогать. Сигитому сказал, что больной сам должен вырезать 1000 журавлей, иначе боги не выполнят его просьбу о выздоровлении. Я буду делать журавлей одна. Вы же мне подвесите их на шнурах над моей кроватью. Это я вам разрешаю, но не больше. Она права, согласился с сестрой Сигё. Нам не следует помогать ей, иначе она не выздоровеет. Но одно она должна нам разрешить молиться богам в храме, чтобы она не уставала. Ты согласна, Садако? Девочка опустилась на подушки. Лицо её покрылось бледностью, характерной для больных лучевой болезнью. Разговор её утомил. Да, пожалуйста, помолитесь, чтобы боги помогли мне. Утренний обход больных окончился. Доктор Оуэнс и доктор Экеда вышли из палаты. В коридоре Оуэнс остановил коллегу, притронувшись к его рукаву. Девочка уже восемь дней, почти без перерыва, мастерит бумажных птиц. Это слишком ее утомляет. Я думаю, не менее трехсот журавлей висит над ее кроватью. «Четыреста восемнадцать», — уточнил Экеда. «Я сегодня сосчитал. Через десять дней будет готов тысячный журавль. тогда она исцелится. Оуэн вопросительно посмотрел на Икеду. Вы серьёзно так считаете? Но ведь это суеверие ваших соотечественников и только. Икеда плотно стиснул руки. Вы называете это суеверием, а я воля к жизни. Девочка уверена, что выздоровеет, как только закончит тысячу журавля, и это придаёт ей силы. Вы хотите запретить ей жить? Конечно, нет, воскликнула Оуэнс. Но вы знаете не хуже меня, что маленькая Садако обречена, она растратит свои силы раньше времени. Наш долг не допустить этого. Хорошо. Мы могли бы её ограничить 10 журавлями в день, подумав, сказала Кеда. Это продлит ей жизнь. Она не умрёт, пока не вырежет 1000 журавлей. Резким движением руки Оуэнс как бы разорвал натянутую впереди невидимую нить. В это я не верю. Сегодняшний осмотр Садаку не оставляет никакой надежды. А она надеется. И это ей на пользу, возразила Кеда. Поймите же, мы с вами хорошо знаем, что с Садаку, но она ни о чём не догадывается. Она верит в чудо тысячи журавлей. Когда Садаку засыпая закрывает глаза, ей представляется в мечтах, что она плавает в море, играет с подругами на лугу, или катается с ними на лодках по реке Ота. Она будет мечтать об этом и тогда, когда ее душа вознесется к небу. Дадим же ей мечтать. Весеннее солнце грело по летнему. Прозрачный воздух был напоен ароматами цветов и свежей зелени больничного сада. Веселый птичий гомон не унимался. Насекомые с громким жужжанием носились по им одним ведомым путям. Некоторые беспорядочно, словно в объянении, кружились вокруг одного и того же места, другие, описывая спирали, взбирались к ярко-синему небу или, уподобляясь ракетам, круто взмывали вверх. Всё живое радовалось пробуждению природы. И только двое детей человеческих, лежавших на балконе больницы, не замечали блеска этого весеннего дня. Это были мальчик и девочка, Сигитому и Садаку. Им было по 14 лет. Сёстры поставили их кровати рядом. Дети поздоровались и устало смотрели на зелёные холмы, которыми ограничивался их кругозор. Как ты себя чувствуешь, Гитомо? Хорошо. Сегодня у меня ничего не болит. Врачи сказали, что я скоро встану и смогу гулять. Но я не верю. У меня перестали двигаться ноги. А ты как себя чувствуешь, Садако? Тоже хорошо. Вчера вечером я закончила 900 журавля. У тебя уже 900 журавлей? Безучастно спросил Сигитома. А у меня 400. Уже 3 дня, как я не могу вырезать ни одного. Руки как чужие. Доктор Икеда говорит, что это от уколов. Я от них слабею. Мне не делают уколов, потому что у меня нет болей. Может быть, мне действительно скоро разрешат вставать? Как ты думаешь, Сигитому? Конечно, ты встанешь. Ты, да, у тебя уже девятьсот журавлей. Можешь радоваться. Еще сотня, и ты здорова. Садаку повернула к нему лицо. Ты должен взять себя в руки. Повторяй почаще. Я должен сделать 1000 журавлей. И тогда ты сделаешь. Непременно. Ты ведь мужчина. Сигитомо медленно поднял взгляд к небу. Я болен серьёзнее, чем ты. В течение 2 лет я не встаю с постели. В моём теле я татаомной бомбы. Мне всё время вводят кровь здоровых людей, но она не помогает. Хосный мозг тоже отравлен. Врачи лгут, когда говорят, что мне станет лучше. Я давно знаю, почему они так говорят. Чтобы я не боялся. Садаку помрачнел. Ты думаешь, они и меня обманывают? Нет, Садаку. Тебя не обманывают. Но даже если бы и обманывали, тебе нечего бояться. Ведь у тебя недостаёт всего лишь стажу раулей. Подумав, Садако возразила. То же самое говорит и доктор Икеда. Но доктор Оуэнс, застав меня позавчера за работой, очень рассердился. Он отобрал ножницы и фольгу, чтобы я не утомлялась. Не беспокойся. Он только делает вид, что сердится. На самом деле у него доброе сердце. Но, как все американцы, он думает иначе, чем мы. А в чем это выражается? Разве доктор Уинс глупее нас? Нет. Не в этом дело. Его раздражают наши журавли. Он считает их простыми кусочками золотой фольги. Но мы-то знаем, что каждый журавль приближает нашу мечту. А мне, несмотря ни на что, он нравится. Иногда он гладит меня по голове. Один раз даже поцеловал в лоб и сказал: "Маленькая барышня Садако очень славная". Вспомнив, как американский доктор коверкает слова, Садако улыбнулась. Он так смешно говорит. Американцу должно быть трудно даётся японский язык. Как ты думаешь, нам тоже нелегко научиться говорить по-английски? Сигитомо закрыл глаза. Когда я ещё ходила в школу, прошептал он. Мы начали его изучать. Я могу сказать по-английски: "Я твой друг" или "Пойдём гулять". Скажи это Сигэтому. Пожалуйста, скажи, настаивала Садако. Губы мальчика мучительно задёргались. I am your friend. Let's go for a walk. О, это звучит так таинственно, прошептала Садако. Это и в самом деле тайна. Я очень хотела бы хоть раз пойти с тобой гулять к морю. Садако долго не отвечала. Казалось, она продолжала вслушиваться в едва уловимые слова, долетевшие до неё. Она нежно гладила его лицо, как если бы это было лицо Сигитомо, как если бы это его бескровных губ, бледных щёк, чуть заметных бровей она касалась. Притронувшись к глазам, она почувствовала проступившие слёзы. Это его слёзы. Она вытерла их. Больной друг не должен плакать. Ему обязательно надо выздороветь, иначе они не смогут пойти гулять, искать вместе ракушки на морском берегу. бросать в море плоские камешки так, чтобы они скользили по поверхности воды, бежать босиком навстречу прибою. "Не печалься, Сигитома", прошептала она. "Конечно, мы пойдём гулять к морю. Я заранее радуюсь этому". "Ты слышишь, Сигитома?" "Да, да. Я слышу. Я очень рад". послышался ответный шёпот тяжело дышавшего Сигитом. В этот весенний день мальчику умер в своей палате. Лёгкий ветерок, проникший через открытые окна, покачивал висевших над кроватью 405 журавлей. Казалось, они унеслись бы вдаль, если бы не шнуры, к которым были привязаны. Как трудно резать фольгу. Разве она стала толще? Небо потемнело. Должно быть скоро начнётся дождь. На сегодня хватит. При таком свете трудно работать. Сколько журавлей сделала она с утра? О, только 4. Нет, 5. Один упал и лежит на полу. Удастся ли его поднять? Садако попыталась нагнуться. Вокруг всё закружилось. Девочке даже показалось, что журавлины над кроватью захлопали крыльями и полетели. Садако откинулась назад. В ушах стоял шум, будто где-то рядом падала вода. Когда спустя несколько минут в палату вошла невысокая полная сестра Хисако, она увидела неподвижно лежавшую на кровати девочку и испугалась. Лишь убедившись, что сердце больной бьётся, она успокоилась. Ей велели каждые полчаса проверять состояние Садаку. А в последний раз сестра Хисаку заходила в палату 45 минут назад. Но разве это её вина? За это время ей пришлось перевязать раны восьмирым. Работы хоть отбавляй, а сестёр не хватает. Никому не хочется работать в отделении больных лучевой болезнью. Слишком много хлопот с их никогда не заживающими ранами. Непрестанные жалобы и стенания больных расшатывали нервы даже у самых здоровых и видавших виды сестёр. Если бы все пациенты были такими, как Садако Сасаки. Эта девочка никогда не жалуется. Только из-за её журавлей возникают иногда пререкания с доктором Мюенсом. Почему он не разрешает Садако заниматься тем, чем она хочет? Эта игра её увлекает. Правда, вот уже неделю Садако следовало бы лежать совсем неподвижно. Но запретить ей вырезать было бы слишком жестоко. Как внушить девочке, что каждое движение сокращает ей жизнь? Она так уверена, что скоро встанет. Даже её родители и брат как будто верят в это. Тёмные люди не могут же журавли из фольги поставить на ноги неизлечимо больному. Сестра Хисаку не была суеверной. Она 3 года работала на американской исследовательской станции и хорошо говорила по-английски. Вне больницы она одевалась как американка. По её мнению, те японки, которые придерживались устарелых традиций и предпочитали кимоно, были отсталыми. Ей казалось, что кимоно, пусть даже сшитое из лучшего шёлка и отделанное ручной вышивкой, в высшей степени неудобно, и она никак не могла понять, почему все американцы, которых она знала, считали кимоно очень изящной одеждой. Их жёны охотно приобретали кимоно на память, а некоторые даже их носили. Удивительные люди эти американцы. Доктор Оуэнс, например, решил совсем не возвращаться к себе на родину. Он хочет навсегда остаться здесь, в Японии, чтобы лечить людей от лучевой болезни. Что, он делает это из сострадания к людям или ему здесь нравится? Если бы сеструхи Саку спросили: "Хотите поехать в Америку?" Она без раздумий ответила бы: "Да хоть сейчас". Ведь там, за океаном, нет людей, которые пострадали от последствий атомной бомбардировки. В Америке сестре не приходится, как здесь, в восьмом отделении, изо дня в день видеть страшные раны и шрамы от ожогов на обездораженных телах и лицах. Даже во сне её преследуют эти кошмары. Сестра Хисаку нагнулась над кроватью. Садако Сасаки открыла глаза. "Ну, моя девочка, как ты себя чувствуешь?" Больная смотрела на склонившееся над ней плоское, округлое лицо с маленьким носом. Оно кого-то напоминало ей, но черты расплывались, словно в тумане. Над Днепро распростёрли крылья журавли. Значит, они никуда не улетели. Теперь девочка узнала сестру Хисако. Она что-то говорила. Но что? Садако напряжённо всслушивалась. Наконец ей показалось, что она поняла. Да, да, они все здесь, кроме одного. Все. Он упал. Сестра подумала, что девочка бредит. Как ты себя чувствуешь? встревоженно спросила она. Тебе нехорошо? И не дождавшись ответа, продолжала. О чём ты говоришь, Садако? Тебе что-то приснилось? Туман в глазах больной рассеялся. Садако ясно увидела лицо сестры. Извините, пожалуйста, прошептала она. Мне показалось, что я опять потеряла сознание. Мои журавли хотели улететь. Сестра Хисако в замешательстве посмотрела на бумажных птиц в густых рядах, свисавших с потолка. "Хотели улететь, говоришь ты? Это фантазия, Садако. Они останутся здесь и будут охранять тебя. Ты ведь хочешь выздороветь, верно?" "Вы действительно верите, что я буду здорова, сестра Хисако?" Сестра не сразу ответила. Она взяла лежавших на одеяле четырёх журавлей, а затем подняла с пола пятого и одного за другим привязала к свободному шнуру. Может быть, от того, что сестре пришлось тянуться высоко вверх, голос её звучал сдавленно. Если бы я сказала, что верю в твоё выздоровление, это было бы только предположение. Но я говорю, я знаю, ты выздоровеешь. Откуда у меня такая уверенность, как ты думаешь? Потому что в этом убеждены врачи. Да, ещё вчера доктор Оуэн сказал мне: "Сестра Хисако, внимательно следите за пациенткой Сасаки. Девочка ещё несколько дней должна лежать спокойно. Самое тяжёлое у неё позади, и теперь ей нужен покой и покой". Да, так он сказал. О, это чудесно. Я так рада, прошептала Садако, задыхаясь. Мои журавли помогают мне выздороветь. 986 уже готово. Я должна вырезать ещё 14. Тогда их будет 1000. Пожалуйста, сестра Хисако, включите свет. Слишком темно в комнате. Мне нужен свет для того, чтобы вырезать журавлей. Сестра задачана посмотрела на больного. На дворе светило солнце, голубое небо было безоблачным. собрав всю свою волю, Садаку боролась с головокружением, обрикавшим её руки на бездействие. До тысячи не хватает 11 журавлей, только 11. Она должна их сделать. Хрупкая фольга не слушается её пальцев. Как же так? Она ослабела ещё больше, а врачи, сёстры, родные, словно сговорившись, твердят, что скоро она встанет. Неужели все они говорят неправду? Ведь то же самое было и с Сигитомо. А он умер. Но Сигитома успел повесить над кроватью только 405 журавлей. Она же уже приблизилась к заветной тысяче. Тысяча желаний. Столько желаний боги определенно никогда не слышали. Они помогут ей сделать последних 11 журавлей. Да, они помогут. Она чувствует, что в пальцах опять появилась сила. Бумагу легче сгибать. Сейчас 989-й обрастет крыльями. Сейчас. Сейчас. Ах, крылья получились некрасивые. И голова какая-то плоская. Попытаться ещё раз? Нет. Пусть этот журавль останется таким. Он затеряется в стае, зато следующий будет лучше. Садаков взяла новый лист фольги. Но едва она загнула первый угол, как в ушах поднялся шум. Тот ужасный шум, который всегда предшествовал обмарку. Она начала напевать, пытаясь его заглушить, но шум усилился. В четвёртый раз за это утро девочка потеряла сознание. Была половина 10:00 утра. С 8:00 доктор Оуэнс дежурил у постели пациентки Сасаки. Всё это время он, склонившись над кроватью, наблюдал за больной. Его взгляд останавливался то на лице Садако, то на её руках. Поглощенная своим делом, она не замечала его. Девочка, видимо, не сознавала, что доктор сидит около нее и напряженно следит за неестественно медленными движениями ее пальцев. Пожалуй, никогда еще не ощущал он так остро свое бессилие перед смертью. Неделю за неделей отстаивал он жизнь этой 14-летней девочки. Были применены все возможные способы лечения. А результат... удалось лишь на несколько дней задержать гибель Садако. Сейчас она из последних сил вырезает 990 журавля, а ему остаётся только наблюдать, как угасает жизнь ребёнка. До тысячи не хватает 10 журавлей. Вот это во Садако, наверное, закончит. А если случится чудо и она сделает оставшиеся 10, что же? Выздоровеет она тогда. Доктор Оуэнс потёр лоб, словно хотел отогнать эту вздорную мысль. Он, конечно, не на мгновение не мог поверить, будто тысяча бумажных журавлей в состоянии отогнать смерть. Но он знал, что сила внушения способна сотворить чудо. Оуэнс сжал губы, не спуская глаз с рук садака. Он хотел вынушить этим рукам силу. Они не должны устать. Он этого страстно желал. Как от заряженного электричеством аккумулятора передаётся энергия, Так от него, здорового, полного жизни человека, должна устремиться сила в слабеющие руки Садако. А они опять лежат без движения на одеяле, сжав недоконченного журавля из фольги. Ему не удалось передать девочке хоть частицу своей силы. Что ещё можно сделать? Опять уколы в это совсем обессилившее тело. Риск велик, но выхода нет. Творческий гений людей XX века создал атомную бомбу. но не изобрёл средства для лечения ран от неё. И вот он, врач двадцатого века, беспомощно взирает, как в результате облучения гамма-лучами гибнет ребёнок. И в течение часа последние искры жизни в теле девочки погаснут. Глаза Садаку затуманились. Доктор Оуэнс вскочил. Надо немедленно известить родных. Садако Сасаки хотела закончить 990-го журавля из фольги. Смерть позволила девочке исполнить ее скромное желание и еще раз отступила. Она не торопилась. Руки Садако снова ощупали журавля. Еще не готов? Она бы с удовольствием посмотрела на него. Жаль, что сестра опять забыла включить свет. Ведь еще ночь. Конечно, поэтому ничего не видно. Хотя нет. Откуда-то пробивается слабый свет. Может быть, от луны? Садако услышала голоса. Один был ей знаком. Это голос матери. Да, да, это мама. Что же она рыдает? От радости. Потому что Садако осталось всего лишь 10 юралей. Только 10. Нет, уже 1000. Сейчас она выздоровеет. Сейчас. Слабый свет перешёл в яркое сияние. Глаза Садако широко раскрылись. Она увидела небо в его вечно лучистом блеске. Помните, в парке мира Хиросимы возвышается памятник. На острие символической атомной бомбы стоит вылетая из бронзы фигура Садако Сасаки. В поднятых к небу руках она держит золотистого журавля. Этот монумент построен на средства, собранные среди школьников всей страны. Японские мальчики и девочки как бы обращаются ко всем матерям и отцам на земле. Помните о Садаку Сасаки. Помните о детях. Не думайте, что разумно скрывать от них то, что произошло. Ибо тот, кто не представляет себе, как велика опасность, погибнет от нее. Помните. Помните. Тысячи водородных бомб лежат на готове. По разрушительной силе одна такая бомба в тысячу раз превосходит урановую, которая в несколько секунд уничтожила Хиросиму. В парке мира Хиросимы стоит памятник.